твой аромат белой черешни с нотами утренней росы. А ведь у жизни свой секрет, она капризная особа, и если настроение нет, ей далеко до филантропа. Но я попала в тот момент, когда была гипертемия, и жизнь вручила мне презент, который берегла стихийно. Я встретила тебя тогда и поделилась на две части — Моё сознание в те года, и вот сейчас, в порыве счастья. Моё безумие тобой вступает вверх по восходящей. За каждый вздох и взгляд любой я стану тенью настоящей. Я буду спутником твоим, с тобой всегда, везде и всюду. На зло законом всех светил, я в темноте жить тоже буду». Тебе не буду я мешать, Я растворюсь безмолвным мраком, Твои следы лишь повторять Согласно полуночным сагам. И лишь когда сомкнешь в ночи Свой взор небесного топаза, Я мягко обниму тебя, И свечи все потухнут разом. Признаюсь я тебе во сне, Как мне тревожно и нелепо, Как не хватает мне тебя как тех событий, коих нету. И тех открытий, что, пожалуй, уже не будет никогда. Ты будешь слушать в полудрёме слова с оттенками тоски. Я проведу рукой так нежно, по волосам твоим неспешно. Они подарят мне, конечно, твой аромат белой черешни с нотами утренней росы. И это просто неизбежно. Я продолжаю, как и прежде, Скучать до дрожи, безутешно, даже когда с тобою мы.